Княжеском чуме. Выехав на трассу, мы помчались в сторону Оксарки, но вскоре свернули в тундру, на хорошо накатанный след снегохода. Стойбище Олега появилось из-за поворота неожиданно. Два чума стояли на высоком берегу небольшой речушки, откуда открывался потрясающий вид на холмистую равнину, убегающую к горизонту. «Приехали», — сказал Олег, выключив двигатель. Вот крайний — наш чум, а в соседнем дядька мой живет, старик Дмитрий. Коля помог Олегу разгрузить нарту, и хозяин пригласил нас в чум. «Ну, я хоть себя князем иногда в шутку и называю, но живу в самом обычном чуме, не в хоромах каких-нибудь», — улыбнулся Олег. «Заходите, сейчас все сами увидите». Чум Олега, отделанный изнутри грубым белым сукном, Оказался просторным и светлым. Доски пола, выструганные из цельных бревен, были покрыты коричневой краской. Над постелями с аккуратно подвязанными пологами висели ковры с изображениями оленей, словно в обычной городской квартире. На священной стороне стоял небольшой телевизор. Жерди закрывал платок с одним крестом, такой же, как подарила мне Людмила Езиковна. «Да, мать вышивала». Заметив мой интерес, сказал Олег. «У нас, настоящих христиан, только один крест на платке должен быть. Ты, кстати, молодец, не стал кровь у Затруевых пить. Не ошиблись мы в тебе, как погляжу». Я кивнул, но на душе скребли кошки. Чтобы не обидеть людей, мне приходилось обманывать их. Через некоторое время в чум зашла молодая женщина с девочкой лет пяти. Жена моя, Марина, а это дочка младшая, Елизавета, познакомил нас со своими домочадцами Олег. Я представил своих спутников, и мы сели за стол. Марина была в красивом платье, расшитом крупными цветами. Ее движения были плавными и мягкими. Она неспешно накрывала на стол, словно готовилась к торжественному приему. «У князя Тайшина и жена настоящая княгиня», — улыбнулся я про себя, любуясь Мариной. Лиза была подвижной, любопытной девочкой и не могла усидеть на месте даже пяти минут. Совершенно не стесняясь нас, как это обычно бывает с маленькими детьми, когда приезжают незнакомые люди, Лиза непрерывно задавала нам разные вопросы — Разглядывала Майи на украшения, сережки и кольца, одновременно помогая Марине накрывать на стол. Неужели Лизе всего пять лет? Спросил я Олега. Я бы ее за первоклассницу принял. Да, любознательная она у нас, погладил дочку по голове Олег. Уже и читает сама, и писать умеет. Думаю, на будущий год в школу ее отдам, пускай учится. Едва мы закончили пить чай, Лиза схватила Майю за рукав свитера и потащила из-за стола. «Пойдем, я тебя со своей семейкой познакомлю», — звонко тараторила девочка. «Я их сама сшила, смотри». На лоскутке ткани лежали маленькие куклы, сделанные из обрезков сукна. Головами куклам служили утиные клювы. Рядом стояла крошечная колыбелька, сделанная из тонких обструганных веточек. «Это мои Хир, моя семейка», — увлеченно рассказывала моей спутнице Лиза. «Вот это папа, самый большой. Я его из клюва старой утки сделала. Это мама, это мой брат, а это я сама». Оставив Майю с Лизой играть в семейку, мы с Олегом и Колей вышли из чума. На толстом замшелом бревне сидел старый хант и вырезал заготовку для ножки нарты. Сама нарта, наполовину собранная, стояла рядом, сверкая на солнце белизной обструганного дерева. «Здорово, дед Дмитрий», — пожал руку старику Олег. «Вот помощников тебе привел, пусть поработают. А я лыжи новые вырежу, давно уже собирался». «Это можно», — кивнул старик. «Нарточку втроем быстрее соберем». Мы с Колей дружно взялись за дело. Я уже умел вырезать заготовки для нарты, и дед Дмитрий одобрительно поглядывал на мою работу. А вот у Коли не получалось. Заготовка то и дело выскальзывала из рук, нож слишком глубоко входил в древесину. Наконец, дед Дмитрий не выдержал и сказал. «Коля, не так держишь. Вот, смотри». Старик взял у моего ученика заготовку и вскоре вырезал отличную ножку для нарты. Олег, который краем глаза наблюдал за нашей работой, рассмеялся. «Дед Дмитрий, ты прям как мой отец. Я тоже, бывало, начну полос для нарты вырезать, потом уеду по делам, возвращаюсь, а нарта моя уже готовая стоит. Так и не научишься ничему». Время за работой летело незаметно. Вскоре солнце скрылось за дальним лесом, на морозном небе зажглись первые робкие звезды. Я, отряхнув куртку от стружек, зашел в чум. Лиза, укладывая свою семейку спать, время от времени поглядывала на ханвуз, верхнее отверстие чума. «Лиза, что ты там высматриваешь?» Не сдержав любопытства, спросил я. «Там звезды», — просто ответила девочка. «Когда самая яркая звезда прижмется вон к тому улу, я попрошу папу включить генератор и буду смотреть мой любимый сериал «Папины дочки». Я улыбнулся. Маленькая Лиза определяла время по звездам, как это делали ее далекие предки, чтобы не пропустить любимый сериал. Я почувствовал, как эпохи и культуры смешались в этом чуме, затерянном в бескрайней тундре, где вырезают деревянные нарты одним ножом, но ездят на Ямахах, а к Хорею, которым погоняют оленью упряжку, вечером привязывают телевизионную антенну. Лиза смотрела сериал, уютно расположив свою семейку перед экраном. Марина шила новую малицу старшему сыну, а Олег, сев на небольшой табурет, принялся плести аркан. Руки Ханта работали словно сами собой, переплетая четыре тонких кожаных ремня, закрепленных на деревянных палочках копьевидной формы. Уже сплетенная часть аркана была привязана к жерди чума. «Вот, Костя, новый тинзян делаю», — заметив мой интерес, сказал Олег. «Мне самому не нужен, но я оленеводом продам. Тынзян больших денег стоит. Сложно его делать. Сначала шкуру надо найти, большую, оводом нетраченную. Эту шкуру на несколько дней в холодную воду опускаем, потом шерсть легко снимается. И вырезаем ремень по кругу, по спирали». «Ремень этот неровный, его вытягивать нужно. Привязываем его между двумя деревьями, груз подвешиваем, и ремень потихоньку выпрямляется. А уже потом и плести можно». Олег ловко переплетал ремни аркана, ножом тут же срезая лишние куски кожи. Коля, тоже внимательно наблюдавший за работой хозяина, спросил. «Олег, скажите, а почему нельзя аркан?» из синтетической веревки сделать. Сейчас хорошие репшнуры продаются, недорогие совсем». Олег с изумлением посмотрел на юношу, да и Марина подняла глаза от шитья. «Так если веревка синтетическая, знаешь, какие шрамы у оленя останутся? Как огнем кожу прожигает, особенно если набегу бегу ловить. А тензиан мягкий, больно оленю не будет. Да и вообще...» Олег замолчал, но я почувствовал, что он хотел сказать. Плетя тензян, делая нарты, вырезая лыжи, Олег словно возвращался в тот другой мир, которого он оказался лишён, чьи обычаи и запреты порой высмеивал. Для Олега, который уже давно перестал быть оленеводом и большую часть года проводил в городе, тинзян стал волшебной нитью, связывающей его с тундрой, с оленями с предками».